Деваха та Воеводина-то дочь По всему, видать, из обманных девок пришлась Бывает ведь Лицом цветок, а нутром головешка черная от деваха хоть и ласково на Василия поглядывала А на уме свое одержала Раз и говорит ему за окошка тихонько Будто сторожится, чтоб другие не услышали Приходи утром пораньше в наш сад Перемолвиться с тобой надо Василий понятно обрадовался На заре чуть свет Забрался в воеводский сад А тут его пятеро воеводских слух Давно ждали И мужики здоровенные На подбор Сам воевода тут же объявился Распорядок ведет «Вяжи, холопа, волоки расправу!» Тимофеичу что делать? Он развернулся и давай гостинцы сыпать Кому в ухо, кому в брюхо Всех разметал, как котят И сам через загородку перемахнул Взрыв Шум, понятно, вышел Еще люди набежали, а воевода, знай, кричит «Хватай живьем!» Василий видит, туго приходится К часовой кинулся Ворота городские по ранней паре еще заперты Да ему что? Сорвал с себя пояс, набегу петлю Сделал, захлестнул за стояк Да старым обычаями перекинулся За городской тым Выбежал на берег, выбрал лодочку полегче, до дошеств покрепче и пошел по часовой кверху. Время, видишь, вешнее. часовая в полную силу шумела. На веслах вверх не выгребешь, и с шестом умеет, надо, чтоб, значит, все грибки и опупушки на дне хорошо знать. Василий понадеялся на свою силу да сноровку. Но кому, дескать, по такой воде меня догонять? Только не так вышло. Сколь ведь силы не будь у человека, И хоть как он реку не зная, А не уйти ему против воды от погони. Коли там шесту веслами помогают, И смена есть. Как на грех в одном месте промахнулся. Ткнул шестом, а не маячит. Дна не достает. Лодку и закружила. Пока Василий справлялся, Погоня тут она. На трех лодках человек может 40 а то и больше. Погоня. Но василью осталось в воду и на берег а там что будет только тоже дел ненадежно чует что из сил выбился да и весной в лесу мудрено прятаться потому след сдалека видно воевод на задней лодке на корму сммаостился будто сам правит увидел васильеву неустойку радуется а попался хоья душа василий оглянулся хотел ответным словцом воеводу стегнуть и видит высоко в небе над рекой два и Лебеди летят И от солнышка видно, что на шеях у них как искорки посверкивают Обрадовался Василий, куда и усталость ушла Во весь голос закричал по-лебединому «Клип-панк! А лебеди знают свое дело Сверху-то видно, все разглядели Налетел один на заднюю лодку и так крылом воеводу шиванул Что тут вниз головой в воду бултыхнул Другой лебедь на передней лодке двух шестовых опаркинул, да и весловых успел погладить. У кого нос в краю, у кого на лбу шишка. Большая у погони заминка вышла. Воеводу из воды добывать пришлось. Мужик сырой да тяжелый, а вешняя вода известна. Легкая да игривая. Люба ей со всякой колодиной побаловаться. Подхватила она воеводу и давай крутить, вот-вот пузыри пустит». Поймали все-таки, выволокли. Чуть живой, перепугу, зуб на зуб не попадает, а свое не забыл. Живем, хватайте, не уйти, ему А что не уйти? Коли Василия давно не видно. Лебеди с полуху погони наделали, сели на воду, подплыли к васильевой лодочке, один справа, другой слева кормы. Как зажали лодку-то, да и повели так, что лес на берегу бегом побежал известно Против лебедя на воде птицы нет Сдали поглядеть, будто не шевельнется А попробуй, поравняйся с ним Так и потерялся Василий Сколь воевода не гонял людей, даже следа не видали И то сказать, побаивались воеводские посланцы далеко по реке заходить А Василий с лебедями всю часовую до краю прошел Все речки старицы изведал, да и в окружности поглядел. Любопытствовал к этому. Вот тогда ему, может, первому из наших и довелось сибирской водицы из Тагила реки испить. Дошел, видишь, до какой-то неведомой речки и по уклону понял, что она на восход солнца пошла. Василия и потянула. «Что там?» Дальше-то. Да лебеди заортачились крыльями замахали, не выдумывай. Посильный их послушался, не пошел по тонилу.